Через короткое время Клиффорд привык к сиделке и стал относиться к ней с величественным высокомерием. Для нее это не было неожиданностью. Более того, он сам того не подозревая играл ту роль, которую она для него предназначила. А она лишь подыгрывала ему. Мы крайне восприимчивы к тому, чего от нас ожидают другие. И наше поведение очень часто диктуется этим. Шахтеры, за которыми она ухаживала, вели себя совершенно как дети. Пока она их перевязывала или просто сидела с ними, они делились с ней самым сокровенным, рассказывали о своих невзгодах. Выслушивая врачу их, она казалась себе всемогущей, чуть ли не сверхчеловеком. А вот с Клиффордом она чувствовала себя маленькой, незначительной, скорее служанкой, чем сиделкой, но безропотно с этим смирялась, принаравливаясь к высшему классу. Стараясь ступать как можно тише, она вошла в его комнату, чтобы помочь ему совершить необходимые процедуры. Ее продолговатое красивое лицо и опущенные глаза выражали смирение. Остановившись у входа, она почтительно спросила, «Может быть, сделаем это сейчас, сэр Клиффорд?» «Нет, не сейчас. Сделаем это попозже». «Хорошо, сэр Клиффорд. Придете где-нибудь через полчаса?» «Хорошо, сэр Клиффорд. Изберите эти старые газеты». «Хорошо, сэр Клиффорд». Она тихонько вышла, а через полчаса снова тихонько вошла. Ею беззастенчиво помыкали, но она относилась к этому совершенно спокойно. Просто она познавала повадки людей из высшего класса. Клиффорд не вызывал у нее ни возмущения, ни неприязни. Он был объективной данностью, принадлежностью высшего слоя общества, пока что ей незнакомого, но теперь узнаваемого ею. С леди Чатерли Она чувствовала себя намного свободнее, да и, в конце концов, главная роль в доме принадлежит его хозяйке. Вечером миссис Болтон укладывала Криффорда спать. Ее комната была напротив его комнаты по коридору, и по ночам она приходила ему помогать, когда он звонком вызывал ее. Утром она тоже ему помогала, и в скором времени стала обслуживать его в полном объеме, даже брить, мягко и осторожно, как это присуще женщинам. Делала она все умело, сноровисто и вскоре поняла, что таким образом сможет подчинить Клиффорда своей власти. Не так уж он и отличается от шахтеров, думала она, намыливая ему подбородок и мягко сбривая его щетину. Его заносчивость и замкнутость ее нисколько не волновали. Зато она приобретала опыт общения с человеком из незнакомого ей высшего класса. Однако Клиффорд в глубине души так и не простил Конни за то, что она передала личный уход за ним в руки чужой женщины. Это погубило, говорил он себе, прекрасный цветок подлинной близости между ними. Но конь не была иного мнения. Этот прекрасный цветок подлинной близости представлялся ей орхидеей, поселившейся паразитом на дереве ее жизни и выросшей жалким чахлым уродцем.